Глава 46. Суббота, 12 августа, 21.30, 22.30. Кип Браун любил цитировать друзьям фразу, которую в 60-е годы произнес глава дизайнерского отдела porsche «Отличная маршина — это когда всякий раз, как садишься за руль, у тебя такое чувство, что сегодня твой день рождения». При обычных обстоятельствах он очень любил свой автомобиль. Сиденье, которое тебя обнимает, запах кожи, приборная доска с красными стрелками спидометра и тахометра, ворчание дорогого, хорошо отлаженного двигателя, всплеск адреналина, когда нажимаешь педаль газа, тебя вдавливает в кресло и начинает сосать под ложечкой. Однако сегодня вечером... Мчась по узкой извилистой дороге, Ищурясь на мелькающие фары встречных машин, Кип пребывал в каком-то оцепенении, Окруженный аурой зловещей темноты. На душе скребли кошки. Только б с тобой все было хорошо, Манго. Господи, пожалуйста. В лучах фар по обеим сторонам Проносились высокая трава и высокие живые изгороди, Стрелка спидометра плясала между 60 и 90 милями в час. Мотор взвывал. Кип притормозил на последнем повороте и прибавил газу, подымаясь на холм и въезжая на почти пустую стоянку перед кирпичным зданием гостиницы. Припарковался, выключил зажигание и посидел, глядя в темноту и адски волнуясь. Дверь гостиницы отворилась. Из нее, пошатываясь на высоких каблуках, вышла разгульного вида блондинка под руку с похожим на бандита мужчиной с бритой головой. Сели в грузовой пикап. Через несколько секунд завелся двигатель, и они уехали. Кип открыл дверцу, вылез, постоял, прислушиваясь к удаляющемуся шуму мотора. Ночь была прохладной и росистой оглядевшись И никого не заметив, он медленно зашагал по мокрой траве к ветхому кирпичному сооружению, которое хорошо знал еще со школы, как и почти все дети, выросшие в Брайтоне. Во время Второй мировой британские военные устроили на возвышенностях Южной Англии стратегические огневые точки, старались достать немецкие бомбардировщики зенитным огнем, прошли десятилетия. Орудия давно забрали, и кирпичные доты стали излюбленным местом ребятни, здесь играли в индейцев и ковбоев. Тот, что находился в Девилсдайк, темный и сырой, усеянный коровьими лепешками, всегда казался Брауну таинственным и дышащим историей. Подойдя ближе, Кип снова оглянулся. Раздался смех. Из гостиницы вышли четверо со стаканами в руках. Закурили. Кто-то загоготал. Смеются над ним? Он вгляделся. Снова пронзительный смех. Кип вошел в пробой в стене, который служил дверью, и ощутил знакомый запах навоза, мочи и лишайника Вытащил телефон и уже хотел включить фонарик, как вдруг прямо за спиной запикало, и он от неожиданности вздрогнул. В смятении обернулся, но никого не увидел. На уровне глаз мигал призрачный зеленый огонек. К стене липкой лентой был приклеен мобильный телефон. На экране плохо освещенная фотография Манго крупным планом, рот до самых ноздрей, Был обмотан серым скотчем, глаза широко раскрыты от страха. Остальное терялось во мраке. Но Кип разглядел пучок волос у него на макушке. «Где он?» «То ли в пещере, то ли в подвале, то ли в чулане». Телефон зынькнул Кип вздрогнул и прочел сообщение. «Приехал один». «Молодец, разумно».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 Я заплачу сколько хотите, обещаю. Скажите, как и куда отправить деньги? Пожалуйста, не трогайте моего сына. Отправить не получилось. Заблокировано. Попробовал еще раз. Не отправляется. Подождал несколько минут, сунул телефон и ленту в карман, вылез наружу, тревожно вглядываясь в темноту. Сейчас за ним, наверное, наблюдают Откуда-то в бинокль ночного видения. Тип медленно двинулся к парковке. Ноги промокли в высокой траве. Остановился рядом с Порше, оглянулся. Наконец сел в машину. Ждал пять минут. Десять. Опять безуспешно попытался отправить сообщение. Медленно поехал домой. Думал, думал. Снова орфографическая ошибка. «Окозания!» «Кто пишет эсэмэски?» «Кто похитил его сына?» «Может, он совершил роковую ошибку, вовлекая полицию?» «Вдруг преступники наблюдают за домом, и доставка холодильника их не одурачила?» Кип положил темный телефон на пассажирское сиденье и то и дело поглядывал на него, ожидая, что экран загорится и дзынькнет очередное сообщение, Но телефон молчал. Стэйси открыла парадную дверь, когда он еще поднимался по ступенькам. Ее покрасневшие глаза ввалились, лицо осунулось, как будто за последний час она похудела на десяток килограммов. Дыхание разило алкоголем. — Ну что? что — Что? Он показал ей телефон. Увидев фото, она разрыдалась и упала ему на руки. Мы вернем его, детка. Все будет хорошо, я обещаю. Жена продолжала безудержно рыдать. Кип повел ее в гостиную. Телевизор показывал запись свежей серии «Короны». На кофейном столике перед диваном стояла почти пустая бутылка белого вина и бокал. Он усадил жену, дал ей в руки бокал и отправился искать детективов в подвале. Брэнсон... Изучил фотографию Манго. Его молодой коллега Джек достал откуда-то замысловатый сканер и приложил прямо к телефону. Нажал кнопки. «Отправим компьютерщиком для увеличения», — пояснил он. «Глядишь, что-нибудь и выяснится». Не прошло и получаса, как пикнуло очередное сообщение.